Глава ч е т в 4. Смеркалось, но жар по-прежнему висел в воздухе густой пеленой. Земля под ногами казалась г у д е л о от зноя. Солнце целый день пропекало дороги, дома, заряжало теплом асфальт. Следуя указаниям джин, я шел по неблагополучным кварталам. Подростки в худи что-то орали мне вслед из-под капюшонов, из окон обшарпанных многоэтажек, Неслись ритмичные басы. Сначала я подумал, что меня обманули, и здание давно заброшено. Окна первого этажа заколочены и з ц а р а п а н н ы м и листами железа. Буквы-вывески падают одна за другой. Замызганная штукатурка облупилась со стен, обнажив шлакобетонные блоки. Навехонькие магистрали, проложенные в стороне, сделали придорожную забегаловку ненужной, и теперь... Ее дожирал ненасытный кризис. Дверь, липкую на ощупь, я предпочел открыть ногой. Внутри воняло мокрой псиной и перегаром. В зале сидели с десяток посетителей одинакового вида. Белые, примерно одного возраста, лысые или очень коротко стриженные. Большинство уставились в широкоэкранный телевизор, орущий на дальней стене. Там шла нарезка лучших моментов футбольных матчей. От слишком яркой цветопередачи заломило глаза. Несколько присутствующих глянули на меня, не выпуская из рук кружек с пивом цвета матчи. Над стойкой бара криво висел линялый британский флаг. Присмотревшись, я заметил, что он приколочен гвоздями. Как же предмет гордости! Бармен за стойкой выпрямился. изобразив подобие улыбки. Лицо его было отмечено печатью возраста, злобы и пьянства. Я успел насчитать у него во рту три золотых зуба. Он молча кивнул. Ревущий телевизор перекрывал все прочие звуки. «Добрый вечер», — обратился я к бармену. Не знал, что тут открыто. «Да я сам никогда не знаю, откроюсь или нет. Сегодня вот футбол. Я кое-кого ищу». Бармен уставился перед собой бессмысленным взглядом. По-твоему, те, кто сюда приходят, жаждут найтись? Мне нужен Маркус Коллер. Не слышал про такого приятель. Бармен равнодушно отвернулся. Говорят, он тут частенько. Частенько что? Ага, смешно, согласился я. Он такой бледный, лысый. Бармен засмеялся и глазами указал мне на десяток посетителей. Под это описание подпадали все. «Ладно, я буду Про пиво. Про пиво-то вы слышали?» От этих слов бармен встрепенулся, но я направился в туалет. На сей раз присутствующие удостоили меня суровыми взглядами. В туалете обнаружилась единственная грязная кабинка. Дверцу так часто пинали, что верхние и нижние половинки открывались независимо друг от друга. Я прочел граффити поразборчивее и совершил доведенный до автоматизма пятиточечный обыск. В плафоне светильника обнаружился пакетик с чем-то похожим на амфетамины. Ну да, мощь белых. «Три фунта», — сказал бармен, когда я вернулся. Я выложил на стойку три монеты, и он указательным пальцем подвинул их к себе по одной. На стойке... Лежал красно-бело-синий барный коврик с надписью «На нашем флаге нету черного цвету». Пока я отсутствовал, в зале стало на одного человека меньше. Я отхлебнул пиво и повернулся к бармену. А в субботу вечером он тут был... Кто? Маркус Кольер. Я же уже сказал, его именем. Все стены в сортире исписаны. Типа самый большой хрен на районе. Бармен не шелохнулся. Хотя соревноваться есть с кем. Чего тебе от него надо? Это наше с ним дело. Номер телефона оставь. Я посмотрел на него, выудил из кармана ручку и написал на коврике номер полиции. Бармен со смехом выпрямился. Не похож ты на копа. У нас всем рады, а с кинхедом мы подбираем сокамерников повеселее. Бармен осклабился. Я опустошил бокал и поставил его на стойку. Присутствующие сверлили взглядами мой затылок. Нарочито медленно я обеими руками свернул барный коврик. На нашем флаге нету черного цвета. Я в ы ж и л его на стойку и собрал лужицу застарелого пива в пустой бокал. Бармен меня не остановил. Я... к о т н у л бокал по стойке. Он ткнулся бармену в пузо, но тот не пошевелился. Я пошел к выходу. На середине зала обернулся и громко сказал «Спасибо за наводку». На это бармен среагировал. Вышел в зал, с грохотом захлопнув крышку стойки и закинув на плечо крикетную биту. Несколько посетителей встали со своих мест. «Ты про что?» Футбол был забыт. Все с интересом следили за происходящим. Я задал конкретный вопрос. «Марку здесь? Ты сказал, что не знаешь такого. Я ушел в туалет. Вы тут по-быстрому перемолвились, и один человек куда-то делся». Я швырнул на пол полицейскую визитку. «Передашь ему весточку от меня?» Никто не шевельнулся. «Даю ему шанс избежать долгой отсидки». Его здесь нет. Ушел бы, если бы ума хватило. Но он сообразительностью не отличается. Так что где ему еще быть? Бармен начал что-то говорить, но я его оборвал. а Отвечать не обязательно. Буду на улице. и Если увижу, как отсюда выходит Маркус, привлеку всех за препятствование расследованию. От ярости бармен побагровел, как свекла. Все молчали. Только футбольный обозреватель с негодованием комментировал автогол. Кто-то из присутствующих сел на свое место, кто-то просто отвернулся. «Маркус!» — наконец прокричал бармен. «Ну я это...» — на лестнице показался мужчина. «Если бы всех посетителей выстроили в ряд на опознании, я бы его не узнал. Джинсы, белая рубашка, поло, лысая голова». «Привет, Маркус. Твой приятель говорит, тебя тут никогда не было». Он пожал плечами. «И что?» «А то, что ты среди подозреваемых в совершении убийства. Вспоминай, где был в субботу ночью и ищи того, кто может это подтвердить».